И послания эти на всех действовали по-разному, сказал Гречкин. Я, например, даже и не собирался буянить. Не собирался он, фыркнул Жорж. Мне они так в мозг залезли, что. Ай, ладно, чего уж теперь? Белок махнул рукой. Само слово море не дает нам никакого понимания, сказал Менгли, взяв бумажку с надписью. Может, мы не дослушали, предположил Саид.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 «Давай делать, как ты предложил», — сказал Саид. «Спрашиваешь и следом кидаешь гайки. Может, снова все гораздо проще, а мы пытаемся усложнить?» «Хорошо, попробуем». «Я отошел от стола», — оглядел товарищей. «Давай», — подтолкнул Саид. Я кивнул. «Ты сфера?» — спросил я громко и внятно, зачем-то подняв голову наверх. Спустя несколько секунд я кинул гайки. Когда первой буквой оказалось «Н», мы все сразу поняли, но решили кинуть гайки еще два раза. — Нет, — произнес Саид, — не сфера. Значит, ясно и ясно. — Спроси, кто это, — сказал Мингли. Я снова кивнул. — Кто ты? Гайки выстроились в треугольник, давший нам первую букву «Л». Второй буквой стало «У», а третьей — «Ч». — Луч, — удивился Стив.